глава 12. В обычном полете, когда курс через гиперпространство рассчитан навигационным компьютером, капитан всегда точно знает, когда и где корабль выйдет из прыжка. Но когда на рулевом посту сидит чисткий навигатор, все расчеты вылетают в воздушный шлюз. Фейра понятия не имела, куда они направляются, на что будет похожа искомая звездная система, и лишь смутно представляла, когда они прибудут на место. Но она всегда была сильна в импровизации, а за время службы на химере отточила врожденный талант до настоящего мастерства. Поэтому, когда после часа полета и всего через 10 секунд после того, как Ар-Алани выкрикнула предупреждение, линии звезд сжались обратно в точке, у Фейра все было наготове. готове. «Дежурной смене вернуться на мостик!» — скомандовала она, пробегая глазами по панелям индикаторов и тактическим дисплеям. Уловив периферийным зрением какое-то движение, Комодор подняла голову и увидела, что Ар-Алани помогает шатающейся Ванье подняться из вахтенной ямы. Они направились к временной каюте, которую Траун оборудовал для них в своем кабинете на кормовом мостике. Фейра вскользь спросила себя, не следует ли предложить им помощь, пришла к выводу, что Ар-Алани, скорее всего, откажется. и снова повернулась к тактическим дисплеям. На них высветились данные, и «Коммодор» машинально отметила особенности. Одно Солнце, восемь необитаемых планет и вереница таких же голых лун, а вот хранилищ топлива орбитальных или мобильных станций не видно. Корабли. Ее губы растянулись в тонкую линию улыбки. «Вот он!» В двухстах километрах, почти прямо по курсу, висит в пустоте безмолвным темным пятном, и только отблески далекого солнца на обшивке выдают его расположение. Корабль Грисков, который Траун надеялся найти. Ва-ния привела Химеру к цели. Сбоку почувствовалось движение воздуха, к ней подошел грант адмирал «Доклад Комодора». «Мы нашли его, сэр!» Фейра постучала пальцем по дисплею и вгляделась в бегущие строчки детализированных измерений. Вернее сказать, их. Похоже, там два корабля, соединенных короткими пилонами или полыми трубами. Что собой представляет эта конструкция? Коммодор включил увеличение, про себя жалея, что нельзя задействовать датчики активного поиска. Но Траун приказал Химере оставаться в режиме скрытности, и пока что можно было рассчитывать только на данные пассивного слежения. «По-моему, они соединены по продольной оси, причем их носы смотрят в разные стороны?» «Я пришел к такому же выводу», — согласился Гранд-адмирал. «Весьма уязвимая позиция. Вам не кажется?» «Согласна, сэр», — кивнула она. «Когда два корабля соединены ноздря к ноздре, сопла их двигателей повернуты в одну сторону, и в случае опасности они могут слаженно двинуться прочь, безопасно и последовательно отсоединяя рукава и закрывая шлюзы». Связка «нос к хвосту» наоборот означает, что включение двигателей приведет к бесконтрольному вращению на одном месте, пока не разрушатся все соединительные конструкции. «Ваше заключение», — Фейра мрачно усмехнулась. «Это ловушка. Гриски хотят внушить нам, что они беззащитны, чтобы приманить поближе. Кто по-вашему на борту?» Первым порывом было озвучить очевидное — гриски и подконтрольные им инородцы, на которых имперцы впервые натолкнулись на посту наблюдения. Но едва раскрыв рот, Фейра сообразила, что не все так просто. «Только подконтрольные инородцы», — предположила она. «У гризков было время покинуть корабли, и они им воспользовались. Куда они направились?» «На основную базу, наверное?» нет. Она оборвала свои рассуждения. «Опять же, и здесь не все так просто». «Они всё еще тут», — медленно произнесла Фейра, по-новому взглянув на данные с тактического дисплея. «Как вы и сказали, больше всего они боятся неопределенности. Они хотят видеть, что произойдет, но в то же время не хотят быть в зоне обстрела, если мы все-таки появимся. Значит, где-то засел корабль в режиме скрытности». Коммодор еще раз внимательно посмотрела на дисплей и поморщилась. «Нет. Проклятие. Не в режиме скрытности. Под маскировкой!» «И так они собрались наблюдать из-под маскировки», — озвучил Траун ее невысказанную догадку. «Как, по-вашему, можно вычислить место их расположения?» На мостик начали стягиваться дежурные, и первые из них уже рассаживались за свои пульты. Фейра отметила, что Ар-Алани, Сва-Ньей, уже ушли. «Если корабли, которые мы видим, приманка, значит, ловушка расставлена вокруг них», — начала она. «Не исключено, что Гриски вызвали сюда тяжелый военный корабль, но, скорее всего, нет. У них было мало времени». К тому же, как вы и сказали, они стараются особо не привлекать к себе внимание и тем более не попасть в плен. А если военного корабля нет? То сама приманка заряжена ловушками, сморщив нос, заключила коммодор. Возможно, они начинили корабли всей взрывчаткой, что у них была, в расчете на то, что мы накинемся на них на полном ходу. Зрелище получилось бы увлекательным. прокомментировал грант адмирал при условии, конечно, что они смогли бы его увидеть. Фейра сдвинула брови. А с чего бы они его не увидели? Из-за разлетающихся обломков, блуждающих астероидов, которые могли бы навести помехи, здесь не наблюдалось. Помехой могло стать только собственное маскировочное поле. «Они придерживаются контура сферы, центр которой приходится на соединенные корабли», — заключила Комодор. «Внутренний край зоны поисков следует ограничить радиусом разлета обломков, а внешний — максимальным расстоянием, на котором действуют датчики под маскировкой». «Превосходно!» — достав планшет, Траун нажал на кнопку. Вот мой расчет и анализ расположения этих границ, основанный на вероятной мощности взрывчатых веществ и на информации адмирала Ар-Алани о маскировочной технологии Грисков. Вокруг соединенных кораблей на тактическом дисплее высветились две концентрические сферы, промежуток между которыми был заштрихован красным цветом. Изучив схему, Фейра отметила про себя, что зона поиска довольно-таки узкая, и к тому же два участка прямо по курсу перед Химерой и с обратной стороны окружности тоже были по неясным причинам исключены из схемы. «Позвольте узнать, почему эти участки не отмечены?» — спросила она. «Нашего появления с наибольшей вероятностью ожидали с этого вектора», — пояснил грант адмирал Вряд ли враги решили засесть на линии огня. Вдруг нам пришло бы в голову сразу после прибытия, без лишних разбирательств, стрелять по соединенным кораблям. «А также на противоположной стороне, где в них мог попасть шальной выстрел», — кивнула комодор «Придется обыскивать не такую уж обширную территорию, как я опасалась». «Верно», — подтвердил Траун. Тем не менее, парой залпов и зонных пушек здесь не обойдешься. Поэтому приступим к сбору более детальной информации». Фейра посмотрела на панель индикаторов. «Вторая и третья эскадрильи сообщают о готовности». «Прекрасно». Гранд-адмирал оглянулся через плечо на новую группу офицеров, прибывших на мостик. «По-моему, к нам идет старший лейтенант Пайронди». Спустя секунду она уже была рядом с ними. «Коммодор, старший лейтенант Пайронди для продолжения дежурства прибыла», — официально доложила женщина и на мгновение вытянувшись в струнку добавила. «Адмирал, лейтенант, сколько первоклассных операторов лучей захвата дежурит у вас в настоящий момент?» — осведомился он. Пайронди включила планшет. «Три из пяти, сэр». «Превосходно! Подключите этих троих и еще двоих по своему выбору к нашему разговору. Я хочу познакомить их с новым маневром под названием «Проща!»» Когда все операторы лучей захвата уже были готовы к работе, на мостик вернулась Ар-Алани. Она обратилась было к Трауну. «Прошу вас говорить на сайбисте, адмирал!» — попросил грант адмирал на этом же торговом наречии. Ар-Алани недовольно зыркнула на Фейра. «Их уже нашли?» «Мы как раз собираемся сузить зону поисков», пояснил Траун, после чего перешел на общегалактический. «Лейтенант Пайронди?» «Все готово, адмирал. Прикажите второй эскадрилье вылетать и включайте лучи захвата». «Вас поняла. Вторая эскадрилья на вылет!» Фейра, как завороженная, смотрела, что происходит на дисплее. Насколько ей было известно, эта уловка еще никем не была опробована. Само собой, при всем уважении к тыловым тактикам на карусанте маневр был применим только при весьма специфическом сочетании исходных условий. На тактическом дисплее зажглись 12 точек — сит-истребители. Вопреки обыкновению, они не срывались на всей скорости с направляющих, чтобы своим чиркнуть мимо раскрытого шлюза и броситься в смертоносную погоню за врагом. Вместо этого они вальяжно вплывали в зону обзора с заглушенными двигателями, а их датчики и система наведения были переведены в режим энергосбережения. Ускорение, которое придали каждому истребителю, направляющие в ангаре, вынесло их из шлюза и отправило в дрейф под брюхом химеры. Пайронди неотрывно следила за роящимися огоньками на дисплее. Фейра покосилась на Трауна, гадая, не вмешается ли он, хотя знала, что нет. Он объяснил Пайронди тонкости и поручил ей руководить операцией. Теперь он будет молча наблюдать — и оценивать, как старший артиллерист справляется с задачей. Коммодор отсчитала еще пять секунд. «Передние лучи! Захватить цели!» — приказала старший лейтенант. Шесть истребителей резко клюнули носом, когда их накрыли лучи захвата с фюзеляжа «Химеры». На дисплее они выглядели как молочно-белые линии, стягивающиеся из-под нижней части звездного разрушителя к его заостренному носу. Сид-истребители начали ускоряться по этим линиям. «Отключить лучи!» — скомандовала Пайронди. «Рулевой! Вверх на 5 градусов!» Белые линии на дисплее исчезли, но скорости направления, которые придали истребителям лучи захвата, остались. Машины чуть не врезались в нижнюю часть фюзеляжа «Химеры», но в этот момент ее нос... как и приказала Пайронди, задрался на пять градусов, открывая свободный путь к цели. Фейра перевела взгляд на обзорный экран, за которым тенями промчались истребители, направившиеся к соединенным кораблям. Пока Пайронди точно так же запускала из прощи оставшиеся шесть истребителей, Траун не произнес ни слова. «Превосходная работа, лейтенант!» похвалил он, когда Сиды исчезли в раскинувшейся перед ними черноте космоса. «Скажите, кто сидит за третьей и пятой установками?» Она заглянула в свой планшет. «За третьей — Матавули, за пятой — Нейсмит». «Коммодор, отметьте этих двоих», — приказал грант адмирал «Матавули слишком долго примеривается к цели и неуверенно ее ведет». Ему нужны дополнительные тренировки. «Слушаюсь, сэр!» — Фейра оставила заметку в планшете. «Аней Смит?» «Ему следует присвоить первый класс мастерства. Найдите возможности и организуйте для него квалификационный тест». Повернувшись к Ар-Алани, Траун перешел на Сайбисте. «Истребители обследуют соединенные корабли с близкого расстояния. Поскольку расход энергии минимален и от датчиков не исходит излучение, с вражеского корабля они будут все равно, что невидимы». «На мой взгляд, это пустышка», — пренебрежительно бросила она. «Гриски наверняка уничтожили все ценные данные на этих соединенных кораблях». «Они, несомненно, попытались», — кивнул Гранд-адмирал. Но самые опасные носители информации остались — представители подконтрольного им народа, которых можно перетянуть на нашу сторону. «Если там хоть кто-нибудь есть...» «Они там!» — заверил ее Траун. «Коммодор, подтвердите!» Анализ инфракрасного излучения свидетельствует о том, что на борту от 10 до 20 живых существ... пояснила Фейра, с трудом подбирая непривычные слова на чужом языке. Ну что ж, хотя бы грамматика сайбисти была относительно простой. «Подконтрольные Гриском и Народцы?» — спросила Ар-Алани. «Кроме них там могут быть некоторые или даже все обитатели пиратской и перевалочной станции», — добавила Комодор. «Которых мы надеемся спасти», — вставил Гранд-Адмирал. Какое-то время Ар-Алани смотрела в иллюминатор. «Соединенные корабли! Всего лишь приманка!» — произнесла она. «Наш настоящий враг и главная цель — замаскированный корабль!» «Одна из главных целей!» — поправил ее Траун. «Есть и другая, не менее важная, возможно, даже важнее, чем корабль. Вы имеете в виду коммуникационную триаду?» — уточнила Ар-Алани. «Да. Фейра кивнула своим мыслям. Вряд ли Гриски связывались со своей основной базой через голосеть, поскольку имперские власти методично отслеживали все сообщения, которые идут через эту систему. Уместнее использовать коммуникационные триады, которые получили распространение в неизведанных регионах, диком космосе и на некоторых окраинах империи. Проблема в том, что для размещения трех оконечностей передатчика нужно было много, очень много пространства. «Коммодор» еще раз взглянула на схему расположения планет в системе. Всего их было восемь. Пять из них — газовые гиганты, а оставшиеся три — минимум в восьми световых минутах отсюда — На газовых гигантах не было твердой поверхности, чтобы разместить узловые точки триады, а при их установке на трех других планетах лазером связи пришлось бы посылать сигнал на дальнее расстояние в обоих направлениях, не говоря уже о неудобном и потенциально опасном временном разрыве между его отправкой и получением. Из всех лун газовых гигантов только четыре находились в пределах одной световой минуты от соединенных кораблей. Но и в этом случае для нормальной передачи сообщений с обоих концов обязательно должен находиться лазер или точно сфокусированный мазер, а их излучение, если только они не выключены или не переведены в режим ожидания, должно быть хорошо заметно на датчиках химеры. Учитывая обстоятельства, прячущиеся под маскировочным полем Гриски наверняка не хотели терять драгоценные минуты на разогрев техники, чтобы отправить сообщение на основную базу. «Сэр, какого размера должны быть эти узловые точки?» — спросила она. «Не слишком большие, хотя они довольно-таки массивные», — ответил Траун. «Скажем, на мостике Химеры одна такая поместилась бы». «А на каком-нибудь из этих кораблей?» «Без проблем», — сказал он. «Ключевой фактор — расстояние между вершинами триады». «Адмирал?» «Оно может варьироваться», — пояснила Ар-Алани. «Гриски обычно размещают узловые точки». Фейра почти услышала, как она пересчитывает в уме единицы измерения. «От пяти до десяти километров друг от друга». «На Бату расстояние между вершинами триады было 6 километров», — заметил Гранд-адмирал. «Самое главное, что оно должно быть неизменным. Это исключает вариант, что они просто дрейфуют на орбите, поскольку там даже самые маленькие помехи собьют настройки, и конструкция перестанет работать». «Астероидов или метеоритов подходящего размера поблизости нет», — высказало наблюдение Ар-Алани. Значит, триаду установили на какой-то луне. Коммодор уставилась на дисплее. Допустим. Но, как она только что про себя отметила, все они были не ближе, чем в световой минуте отсюда. Неужели Гриски разместились бы так далеко от своего средства связи? Тем более для этого не было никаких предпосылок». Насколько Фейра могла судить, соединенным кораблям не обязательно было так отдаляться от естественных космических объектов системы. Если Гриске установили триаду на одной из лун, почему бы не развернуть свои исследования на ее орбите или хотя бы на орбите планеты? «Какую задачу вы поставили истребителям?» — поинтересовалась Ар-Алани. «Тройную», — ответил Гранд-адмирал. Во-первых, собрать информацию, которую Химера не может получить с такого расстояния без активных датчиков. Во-вторых, по возможности заставить замаскированные корабль выдать себя. Фейра почувствовала, как все внутри скрутилось тугим узлом. Другими словами, Траун закинул собственную наживку. Она понимала, что порой без этого никак не обойтись, но решение подвергать подчиненных такой опасности... Никогда не давалось ей легко. А в-третьих, быть на месте, чтобы по моему приказу ударить по соединенным кораблям, если все-таки до этого дойдет. — Вы сказали, что хотели захватить пленников и освободить тех, кого удерживают сами гризки напомнила Ар-Алани. — По возможности, — сказал он. Как и всегда, для нас превыше всего безопасность Химеры, поставленные перед нами цели и благоденствие империи. Синекожая женщина многозначительно посмотрела на Фейра. Если не возражаете, комодор Фейра, разумеется, адмирал, кивнула та. Комодор думала, что Ар Алани уведет Трауна в укромный уголок для секретного разговора. Но это, конечно же, оказалось излишним. Повернувшись к своему сородичу, Ар-Алани завела тихую, но весьма пылкую речь на их родном языке. Фейра отвернулась от беседующих. Вряд ли это необходимо, но так предписывает обычная вежливость. Кроме того, под началом Трауна она настолько поднаторела в чтении мимики, языка тела и интонаций, что лишний взгляд на говорящих уже может расцениваться как подслушивание. Лучше заняться насущными делами Химеры, а Ар-Алани пускай вещает сколько душе угодно. Вернувшись к панели управления орудиями, Комодор взглянула через плечо Пайронди на дисплее. Первое звено сит истребителей не спеша тянулось к соединенным кораблям, а примерно в половине минуты лета за ними следовала вторая группа. Пилоты отправляли данные с систем наведения узконаправленными лазерами связи, но они были еще слишком далеко, чтобы заметить то, что не было зафиксировано пассивными датчиками звездного разрушителя. «Коммодор?» Ламар только что передал очередную сводку. тихо сообщила по Пайронде, стрельнув глазами на беседующих Чиссов. Он до сих пор не засек ни одной передачи. «Может, они используют лазеры связи?» — предположила Фейра. «Возможно», — согласилась старший лейтенант. «Там не так много пыли, чтобы случайная пылинка проплыла мимо луча и выдала нам его расположение». «Надеюсь, Хаммерли организовала наблюдение за подобными явлениями?» «Да, Комодор». А если лазер отправляет сигнал на близлежащую луну, — озадачилась Фейра, — пыль пока не трогаем. Хватит ли ему мощности, чтобы ионизировать частицы солнечного ветра? — Не знаю, — задумчиво протянула Пайронди. По — Пожалуй, этот вопрос лучше задать Хаммерли или Ламару. — Пойду спрошу. Бросив напоследок еще один взгляд на дисплей, Комодор повернулась, чтобы уйти, но замерла, сдвинув брови. Что-то ей примерещилось. Она развернулась обратно, и взгляд заметался по дисплеям. За что-то же ее глаз уцепился. Но вот за что? Все казалось точно таким, как и раньше. Сиды бесшумно скользили к соединенным кораблям, которые оставались неподвижными и такими же бесшумными, только на обшивке то и дело бликовали лучи далекого солнца. В радиусе действия датчиков не было никаких энергетических следов работы коммуникаторов, двигателей или оружия. Коммодор замерла. «Блики на обшивке!» Развернувшись на каблуках, она позвала. «Адмирал Траун!» Прервав разговор, грант-адмирал подошел к ней. Несмотря на размеренную линцу в походке, чувствовалось, что он весьма заинтересован в том, что ему скажут. слушаю Коммодор. «Сэр, эти соединенные корабли!» — произнесла она, мысленно скрестив пальцы и указала на дисплей. Ар-Алани, подошедшая вслед за Трауном, всем видом красноречиво давала понять, что ожидает узреть очень вескую причину для вмешательства в их разговор. «Я увидела на них отблески солнечного света и вспомнила, они движутся», — пробормотал грант адмирал «Да, сэр», — Фейра почувствовала волну облегчения. «Значит, это не плод ее воображения. Он увидел то же, что и она». «Точные сведения получим, когда сиды подойдут ближе, но я думаю, что они медленно вращаются вокруг общего центра тяжести». Траун в полоборота повернулся к вахтенной яме. «Командер Хаммерли, есть признаки включения досветовых или маневровых двигателей?» «Нет, сэр. Вы уже запустили программу, основанную на методе покрытий?» «Да, сэр, отчасти», — ответила она. «Мы применили ее к этим кораблям, но она не показала выбросов холодного газа». «Спасибо», — Траун повернулся обратно. «Раз нет следов недавнего запуска, значит, они уже вращались к моменту нашего прибытия». «Вероятно, это прием для увеличения зоны охвата датчиков», предположила Насайбисте Ар-Алани. Раздражение, которое так бросалось в глаза всего пару секунд назад, исчезло, уступив место нарастающей заинтересованности. Если их датчики откалиброваны на параллельный или сфокусированные через щит поток энергии, медленное вращение позволит увеличить радиус действия без риска оставить после себя заметные излучения. гранд Гранд-адмирал покачал головой. «Слишком медленное вращение. По моим прикидкам, на полный оборот уйдет час, а то и больше». «Да, при маломальском оживлении картины толку от этого приема не будет». согласилась Ар-Алани. «Есть идеи, для чего это сделано?» «Возможно, никакого намерения здесь не было изначально», заметил Траун. «Их вращение может быть обусловлено инерцией от отлета челнока какое-то время назад». «Я бы не стала на это рассчитывать», предостерегла Ар-Алани. «Я тоже», ответил он. «Но я также остерегусь строить сложные теории по обрывкам информации». Через полчаса первый сит-истребитель подойдет к этим кораблям достаточно близко и начнет передавать данные. Он повернулся к фейре и склонил голову, без слов давая понять, что оценил ее наблюдательность. «Коммодор, если я понадоблюсь, следующие полчаса я буду у себя». «Поняла, сэр!» «Адмирал», — он вежливо кивнул Ар-Алани и бодрым шагом двинулся к кормовому мостику. «Пошел изучать искусство?» — тихо спросила она у Фейра. Так и внула. «По-моему, в его коллекции нет ничего, что создано самими Грисками. Но у него есть несколько голографических образцов искусства, принадлежащего тем несчастным, кого они поработили». Ар-Алани приглушенно фыркнула. «Вы не одобряете этот способ?» — удивилась Комодор. «Это неподходящее слово». Немного хмуро поправила ее адмирал. «Мое мнение, будь то одобрение или осуждение, ничего не значит перед лицом реальности, с которой мы столкнулись». «Тогда что вам не нравится?» Ар-Алани резко вскинула взгляд на собеседницу. Фейра не стушевалась и не отвела глаза. «Да, Ар-Алани, адмирал, и в иерархии стоит выше нее, но она сама, немного много ни мало Комодор, к тому же капитану Флагмана, на мостике которого они сейчас стоят». К ее удивлению, взгляд алых глаз смягчился, и на губах промелькнуло нечто отдаленно напоминающее улыбку. «Очень хорошо, Комодор», — похвалила она. «Вы сильны духом и непоколебимы. Мит, Рау, нур «Умеет подбирать соратников». «Благодарю», — обронила Фейра. «Хотя сказать по правде, адмирал Траун меня не выбирал. Меня просто назначило на Химеру Верховное командование Имперского флота». «Я говорила не о вашей должности», — уточнила Ар-Алани. «А скорее о его таланте находить единомышленников. Я глубоко уважаю способности МИД Рау нурода но не одобряю то, какое место он определил для себя. Еще одна мимолетная улыбка. В отличие от вашего назначения, свой пост он выбрал сам. Вы имеете в виду его службу в империи? Да. Отвернувшись в полоборота, адмирал выглянула через обзорный экран наружу. Над доминацией нависла не одна смертельная опасность. Главным образом гризки в купе с подконтрольными им народами, но есть и другие. Нам нужно, чтобы его имя и биография ассоциировались с делом нашей жизни, но он не разрешает на себя ссылаться. Она снова повернулась к собеседнице. Неужели его жизнь здесь и впрямь лучше? Фейра припомнила Беттон, а также задание, на которое император отправил Трауна вместе с повелителем Вейдером и то, как он угодил в самый центр свара между гранд Грандмоффом даркином и директором Кренником. — Его жизнь здесь полна лишений, — ответила она, — но он, очевидно, убежден, что здесь он принесет больше пользы нам всем, включая доминацию. Ар-Алани снова сдавленно фыркнула. безосновательное заявление разве парировала фейра посудите сами присутствие гриска в здешних местах говорит о том что они начали присматриваться к империи спросите себя что будет с вашей доминацией, если они сокрушат империю или хотя бы оттяпают от нее солидный кусок неужели вы хотите чтобы все это обернулось против вашего народа секунду адмирал молчала а затем снова отвернулась к иллюминатору «Это не единственный путь», — пробормотала она. «Возможно», — кивнула Фейра, — «в таком случае я уверена, что адмирал с превеликим вниманием выслушает, какие еще пути вы предлагаете», — она указала взмахом руки на обзорный экран. Но в данный момент вот она, битва, которую выбрал адмирал Траун, и я со своей стороны твердо намерена помочь ему с победой.